Затем Помпей стал распоряжаться по произволу. Энергично, вооруженную рукой, восстановил он в Сирии порядок и спокойствие. Своевольничавшие князьки были наказаны, некоторые наиболее упорные, взяты в плен и казнены. Вторгавшиеся в страну соседние племена прогнаны. Отчаянное сопротивление оказали евреи, но к концу 63 года и они были усмирены. Сирия, Вифиния и Понт были прямо обращены в римскую провинцию и организованы приблизительно так, как вообще устраивали римляне покоренные области. Верховная власть, принадлежавшая прежде царям, целиком перешла к Риму. Внутреннее же управление по возможности предоставлено было местному населению. На пространстве Сирии несколько десятков отдельных князьков сохранили особые права подобные правам прежних царей, но по объемам своих владений они были совершенно незначительны и не опасны. Почти такие же права полунезависимых властителей были признаны за первосвященниками некоторых наиболее известных и почитаемых храмов в Писинунте, Камане, Киликии. В ряду других сохранил особые права и первосвященник, и народный вождь евреев. Городским общинам и Помпей, как Лукул, оказывал всякое покровительство. И тот и другой понимали, что являясь в Азии представителями Эллинской цивилизации, они должны содействовать развитию городской жизни, которая наиболее соответствовала эллинскому духу и была наилучшим его проводником. Старые эллинские города были вознаграждены за потери, понесенные ими во время последних смут. Крупнейшие города как Антиохия на Аронте, первый город после Александрии, Селевкия, Газа, Митилена, Фанагория получили полную автономность. Сверх того, Помпей основал до 60 новых городов в пределах бывшего царства Понтийского, в Каппадокии, Киликии. Многие из этих городов достигли впоследствии процветания. Иные существуют и до нашего времени, что служат свидетельством, как удачно избраны были для них места поселения. Большую частью в этих городах были объединяемы разбросанные прежде жители деревень. Сравнительно немногие пункты заселены пришлыми колонистами, по преимуществу пиратами, изъявившими полную покорность. Эта мера вызвала в свое время сильные порицания, но по тогдашнему положению вещей пиратов можно было рассматривать не как разбойников, а как воинов враждебной державы, и отношение к ним Помпеи надо признать очень благоразумным. На самых отдаленных восточных границах оставлены были совершенно незначительные царства Каппадокийское и Камагенское, и возникло новое, сравнительно более могущественное царство Галатия – Оно было создано для одного кельтского предводителя Диатара, отличившегося со своим отрядом и под командой Лукула, и под командой Помпея.